Июль. Мускье, 2 июля 1918 года. Забывшись на минуту перед самым утром, видел во сне Жака. Не могу восстановить все звенья. Действие происходило на университетской улице в прежние времена на первом этаже. И тут я вспомнил то время, когда мы жили вместе, были так близки. Среди прочих воспоминаний... День, когда Жак вышел из исправительного заведения, и я поселил его у себя. Я сам взял его к себе, чтобы освободить от опеки отца. И все же я не мог подавить какое-то очень гадкое враждебное чувство, вроде эгоистического раскаяния. Помню, очень хорошо, что я подумал тогда, пожалуй, пусть живет у меня, но лишь бы это не нарушило моих привычек, не помешало работе, моему успеху. Успех. На протяжении всей моей жизни эта песенка «Успех», мой девиз «Преуспеть добиться», моя единственная цель 15 лет трудов», и сейчас это слово «добиться» на этой постели. Какая ирония!» Моя тетрадка. Вчера по моей просьбе наш эконом купил мне тетрадку в пищебумажном магазине «Вгрась». «Ребячество больного?» «Все, может быть, увидим». Мои письма к Женне показывают, какое облегчение я испытываю, записывая свои мысли. Никогда даже в 16 лет я не вел дневника, как Фред Жерброн и многие другие. Немного поздновато. Не настоящий дневник, а просто так отмечать, если придет охота мысли, которые меня мучают. Из гигиенических соображений, конечно. В больном мозгу, измученном бессонницей, любая мысль становится навязчивой. Писание облегчает. И потом все-таки развлечение убиваешь время. Убивать время мне, который некогда считал, что его так мало. Даже на фронте, даже этой зимой в клинике я жил со страшным напряжением сил и всю жизнь не упускал ни часу, теряя представление о беге времени, не сознавая настоящего. А с того момента, как мои дни сочтены, часы стали нескончаемо долгими. Ночь провел сносно. Утром 37,7. Вечер. Усилилась одышка. Температура 38,8. Межреберные боли. Нет ли поражения со стороны плевры. Изгнать призраки, пригвоздить их к бумаге. Целый день думал над вопросом о наследстве. Организовать свою смерть. Какая упорная забота об организации. Но ведь сейчас дело не во мне, а в них, в мальчике. Десятки раз считал и пересчитывал продажи виллы в мезон, сдача в наём Дома. На университетской улице продажа лабораторного оборудования. Может быть, сдать дом какому-нибудь химическому предприятию? Штудлер мог бы этим заняться. Или на худой конец мог бы организовать разборку аппаратуры и найти покупателя. Не забыть о Штудлере, который после войны очутится без работы и средств. Оставить записку ему и Жуслену относительно документов, записей 3 июля. Люка сообщил мне результаты анализа крови. Явно плохие. Бордо своим тягучим голосом вынужден был подтвердить неблестяще. Где моя чудесная кровь, прежняя кровь? Когда я выздоравливал в Сен-Дизье после первого ранения, как я верил в то, что сколочен крепко? Как я гордился составом своей крови, быстрым зарубцеванием. И у Жака такая же кровь. Кровь Тибо. Спросил Бордо о возможности осложнения на плевру. Недостает только, чтобы у меня началось нагноение. Наш добродушный великан пожал плечами, внимательно осмотрел меня. Говорит, что бояться нечего. Кровь Тибо. Кровь Жан поля Моя прекрасная кровь прежних времен. Наша кровь теперь бьется в артериях этого малыша. Во время войны я ни разу не принимал мысли о смерти. Ни разу, даже на секунду, не хотел пожертвовать своей шкурой. И даже сейчас я отказываюсь принести себя в жертву. Я больше не могу строить иллюзий. Я обязан отдать себе отчет, ждать неминуемого. Но я не могу не принять его, не стать примирившись его соучастником. Вечером. Я отлично знаю, в чем могли проявиться разум, мудрость, достоинство. В том, чтобы снова осознать мир и его непрерывное становление как таковое. Не сквозь мою личность и мою близкую смерть. Запомнить твердо, что я лишь незначительная частица Вселенной. Испорченная частица. Ну что ж, ничего не поделаешь. Что это по сравнению со всем тем, что будет продолжать свое существование после меня? Незначительная да. Но я-то придавал ей такое огромное значение. Опять попытаемся. Не позволять индивидуальному ослеплять себя. 4 июля. Сегодня славное письмо от Женни. Много очаровательных подробностей о Жан-Поле. Не мог удержаться и прочел эти строчки Гуарану, который помешан на своих двух малышах. Надо, чтобы Женни сфотографировала его. Надо также решиться написать то письмо. Трудно. Должен сделать это в первую же ночь, как отдышусь. Какое чудо! Именно чудо появления этого ребенка как раз в тот момент, когда обе линии, отцовская и материнская, Тибо и Фонтанены, уже почти угасли, не произведя ничего стоящего. Какие черты он унаследовал от матери? Лучшие, надеюсь. Но одно я знаю, наверное... В одном, не сомневаюсь, в ребенке течет наша кровь. Решительный, волевой, умный, сын Жака, настоящий Тибо. Весь день думал о нем. Этот неожиданный прилив живительных соков, который выгоняет в назначенный час новую ветвь из нашего ствола. Быть может, безумие воображать, что это какое-то предначертание судеб. Какой-то высший промысл. Фамильная гордость, очевидно. Но почему бы в этом ребенке не видеть предначертания, предназначения, завершения непонятных стремлений целого рода, направленных на создание высшей разновидности семейства тебо Гений, которого природа должна неминуемо создать после того, как она создала лишь несовершенные прообразы его, моего отца, моего брата и меня – Эти неукротимые порывы ярости, это властность, которые жили у нас, прежде чем перейти в него, почему на сей раз не распуститься им, не стать подлинно творческой силой? Полночь. Бессонница. Бороться с призраками. Вот уже полтора месяца, семь недель, как я узнал, что безнадежен. Эти слова «узнать, что безнадежен», эти слова, которые я только что написал, так похожи на все остальное, и все думают, что понимают их, однако никто, кроме осужденных на смерть, не может до конца проникнуть в их смысл. Молниеносный переворот, взрыв, который сразу опустошает всего человека. И все же, казалось бы, что врач, который живет в постоянном общении со смертью, должен бы со смертью, с чужой смертью. Пытался не раз найти причины этой физической невозможности приятия смерти, что, быть может, обусловлено моей жизнеспособностью, ее особыми свойствами. Мысль, которая пришла мне сегодня вечером. Эту мою былую жизнеспособность... Эту активность, которую я старался поддерживать, эту неизменяющую никогда сопротивляемость, все это я объясняю в значительной степени свойственной мне потребностью продолжить себя через созидание, пережить себя. Инстинктивный страх исчезнуть бесследно присутствие всем, конечно, но весьма различных степенях. У меня наследственный много думал об отце. Его навязчивое желание всему присвоить свое имя своим исправительным заведением, премием за примерное поведение площади в Круи, желание, впрочем, осуществившееся, видеть свое имя основано Оскаром Тибо на фронтоне исправительных заведений, желание, чтобы имя Оскар Единственное, что в его документах принадлежало только ему, а не всей семье, носило все его потомство и так далее. Мания нацеплять свои вензеля буквально повсюду, на ворота сада, на сервизы, на корешки книг, даже на спинке кресел. Это не просто инстинкт собственника, или, как я тогда думал, признак тщеславия. Изумительная потребность бороться против исчезновения – Оставить след по себе. Загробная жизнь, потусторонняя жизнь, по-видимому, не устраивала. Потребность, которую унаследовал и я. Я тоже таил надежду связать свое имя с каким-нибудь своим творением, которое пережило бы меня, с открытием и так далее. Мне это, очевидно, не глубока пропасть, которая отделяет сына от отца. Семь недель, пятьдесят дней и ночей, лицом к лицу, с уверенностью. Без минуты колебаний, сомнений, иллюзий. Однако это-то мне и хочется отметить. В подобном состоянии одержимости есть свои просветы, короткие интервалы, минуты, не то чтобы полного забвения нет, но ослабление навязчивой мысли. У меня бывают и все чаще и чаще мгновения, 2-3 минуты, максимум 15-20, в течение которых уверенность, что я умру, отступает на задний план, чуть-чуть тлеет. Тогда я снова могу жить, внимательно читать, писать, слушать, спорить, одним словом, интересоваться чем-то вне моего состояния, как будто я освобождаюсь от некоего гнета, владеющего мною. Но одержимость остается. Я не перестаю все время ощущать ее на заднем плане, в каком-то уголке. Ощущение, что она здесь, не покидает меня даже во сне. 6 июля. Утро. Начиная с четверга улучшения. Когда я перестаю страдать, все мне кажется хорошим, почти прекрасным. В утренних газетах статья об успехах итальянцев в Дельте пьявы пожалуй, доставила мне давно неиспытанное удовольствие. Хороший признак. Ничего не писал вчера. Когда я вышел в сад, спохватился, что оставил тетрадь в комнате. Лень было подниматься но весь вечер мне чего-то не доставало, начиная входить во вкус этого времяпрепровождения. Некогда писать сегодня. Многое нужно занести в черную тетрадку. Заметил, что стал понемногу забрасывать тетрадь с тех пор, как веду дневник, довольствуясь только коротенькими записями. Между тем важна именно черная тетрадка. Она должна быть на первом месте. Поделить все на две части. Дневник для призраков и черная тетрадка для наблюдений за собой записи температуры процедур результатов лечения вторичных реакций процесса интоксикации разговоров с бордо и смозе и так далее я не преувеличиваю значение этих заметок но все же считаю что ежедневные записи с первого дня болезни которые ведет больной отравленный газами больной и врач одновременно могут при современном состоянии науки составить сводку клинических наблюдений, польза которых бесспорно, особенно если довести их до самого конца. Бордо обещал опубликовать их в бюллетене. «Вчера уехал наш толстяк Деларе. Выписан как выздоравливающий. Верит, что поправился совсем. Быть может и так, кто знает. Зашел ко мне попрощаться». Держался неловко, делал вид, что опаздывает и торопится. Не сказал мне на прощание, еще увидимся, или что-нибудь в этом роде. Жозеф, который убирал мою комнату, должно быть, заметил это, потому что как только за Делое закрылась дверь, сразу же сказал, вот видите, господин доктор, выкарабкаться не так уж трудно. Я чуть было не написал сейчас. Если я еще живу, то только благодаря моим врачебным записям. Уяснить себе вопрос о самоубийстве. Пора, наконец, сознаться, что черная тетрадка — только предлог. Комедия, которую разыгрываешь перед самим собой. Странно. Мне неприятно признаваться, что я никогда не испытывал по-настоящему желания покончить с собой. Никогда! — Даже в самые худшие минуты, если нужно было решиться на такой шаг, так это в Париже, в то самое утро, когда я купил ампулы, которые... я об этом думал, садясь в поезд. И с того утра я начал комедию с записями. Как будто существует некий последний долг, который нужно выполнить, прежде чем исчезнуть. Как будто я обязан был закончить капитальный труд, труд целой жизни, как будто я в самом деле верю, что эти врачебные записи могут преодолеть, отстранить болезнь. Недостаток мужества? Нет, и еще раз нет. Если бы искушение было подлинным, страх меня не удержал бы. Нет. не мужества мне не хватало, а желания Истина в том, что искучение всякий раз было слишком мимолетным, и я без труда отгонял его от себя, симулируя силу духа и ухватившись за предлог «надо, мол, вести записи». И однако, если только смерть не наступит внезапно, что, увы, маловероятно, я знаю, что не буду ждать естественного конца, я это знаю. Здесь я искренен и полностью отдаю себе отчет». Мой час наступает. Я уверен в этом. Нужно только дождаться его. Ампулы здесь, у меня под рукой. Одно движение руки. Вопреки всему, эта мысль умиротворяет. Вечер. Перед завтраком Гуаран принес нам на веранду швейцарскую газету, где полностью помещена последняя речь Вильсона. Он прочел ее вслух. Возволновался, и мы тоже. Каждое послание Вильсона, как поток свежего воздуха, проносящийся над Европой. Невольно приходит на мысль обрушившаяся шахта, куда накачивают кислород, чтобы заживо погребенные не задохлись, могли бы дождаться, пока не подоспеет помощь. Навязчивая мысль. Стена. Я наталкиваюсь на стену. Это записано 7 июля в 5 часов утра. Подымаюсь, бросаюсь снова, снова стена. Я снова падаю и снова начинаю все сначала. Стена. В какие-то мгновения, сам тому не веря, я стараюсь внушить себе, что может быть это неправда, что может быть я не обречен только для того, чтобы снова стоическим усилием воли построить всю цепь рассуждений, которые каждый раз неизбежно снова бросают меня на эту стену. После обеда в саду перечёл послание Вильсона, гораздо более ясное, чем предыдущее, уточняет свою концепцию мира перечисляет условия, необходимые для того, чтобы урегулирование было окончательным. Проект волнующий своим размахом. Первое упразднение во всем мире политических систем, способных привести к новым войнам. Второе никаких изменений границ или переделов территорий без предварительного совещания заинтересованных держав. Третье, принятие всеми государствами кодекса международного права, который они все обяжутся соблюдать. Четвертое. Создание международной организации с функциями арбитража, в которой будут представлены, без всяких различий, все нации цивилизованного мира. Я с каким-то детским удовольствием переписываю эти слова, заношу их в свой дневник. Такое впечатление что как-то сам к этому причастен, что в этом соучаствуешь. Эта тема у всех на устах. Пламя надежды озаряет все лица. И так приятна мысль, что точно так же чувствует себя повсюду, во всех городах Европы, и Америки. Отзвуки этой речи в каждой части, отведенной на отдых, в каждом уголке окопа все ведь так устали убивать друг друга в течение четырех лет убивать друг друга в течение веков по приказу хозяев этого призыва к разуму ждали их будет ли он услышан власть имущими только бы хоть на сей раз взошли семена и взошли повсюду цель так ясна так разумна так отвечает самому предназначению человека, нашим сокровеннейшим инстинктом. Осуществление этого замысла породит тысячи проблем, потребует длительных усилий, но кто может сомневаться в том, что именно на этот и только на этот путь должно любой ценой стать человечество. Четыре года войны, и единственный результат ее — истребление людей, груды развалин». Самые наглые паладины завоеваний вынуждены признать, что война стала для человека, для государства катастрофой, которую ничто не может окупить. Итак, раз вся нелепость войны доказана на опыте, раз к этой мысли приводит соображение политиков, вычисления экономистов, инстинктивное возмущение масс, что сможет помешать установлению прочного мира? После завтрака приступ удушья, укол. Потом отдых в шезлонге, в тени олив. Слишком устал, чтобы взяться за письмо к Жень, хотя очень хочется ей написать. Спор между Гуараном, Бордо и Мазе. Основная идея Вильсона — система международного арбитража. На этом никто не теряет, а выгоды для каждого государства неисчислимы. И еще одно, о чем редко думают. Деятельность этого высшего трибунала оградит больные самолюбия, чувствительность наций, что столько раз приводило к войне. Гордость и престиж народов, правительств или отдельных правителей, как бы мнительны они ни были, будут меньше страдать, подчиняясь решениям международного суда, вершащего дела во имя общих интересов всех государств чем сейчас когда приходится капитулировать перед угрозой соседа или под давлением враждебной коалиции этот трибунал говорил гуаран должен быть учрежден как только кончатся военные действия и во всяком случае до сведения счетов и тогда условия мира будут устанавливаться несварливый раз при противников а спокойным и мирным обсуждением международной Лигой Наций. Она будет судить с недосягаемой высоты, определит ответственность каждого и обеспечит беспристрастность приговоров. Лига Наций. Единственное средство, и средство безошибочное, чтобы сделать в будущем невозможными войны. Ибо когда государству будет угрожать другое государство или нападет на него, все государства автоматически объединятся против агрессора и силой парализуют его действия, принудив его подчиниться арбитражу. Надо смотреть еще дальше. Эта Лига наций должна быть застрельщиком подлинно международной политики и экономики, должна привести к всеобщему организованному сотрудничеству, которое будет, наконец, осуществлено в масштабе всей планеты. Новый этап, этап, решающий для судеб нашей цивилизации. Гуаран высказал по этому поводу много весьма разумных мыслей. Я вспоминаю, что нередко бывал несправедлив по отношению к Гуарану. Меня раздражали его манеры, типичного питомца нормальной школы, который корчит из себя всезнайку. Да и то он его также как будто он все еще вещает со своей кафедры в лицее Генриха IV. Но он и правда много знает. Следит за ходом событий, ежедневно читает 9-10 наших газет, получает каждую неделю кучу швейцарских газет, журналов. Короче говоря, ум вполне уравновешенный. Я всегда питал слабость к уравновешенным. Старается разобраться в современных событиях, отступив от них на какое-то расстояние, как истый историк, и это меня пленяет. Вуазне также принял участие в споре. Гуаран и Вуазне, — говорит Бордо, — единственные в клинике, у которых не затронуты голосовые связки. Вот они и пользуются. Сегодня чувствовал себя неплохо. Больше, чем уколом, я обязан этим, пожалуй, Вильсону. Прибавлю от себя. Лига наций поможет создать на развалинах этой войны нечто абсолютно новое — мировую совесть. И человечество сделает решительный шаг к справедливости и свободе. 11 часов вечера. Просматривал газеты. Болтовня. Мерзкое скудоумие. Кажется, Вильсон сейчас действительно единственный государственный деятель, которому дано широко смотреть на вещь Демократический идеал в самом благородном понимании этого слова. По сравнению с ним наши французские или английские демагоги кажутся мелкими аферистами. Все они в той или иной степени орудия тех самых империалистических традиций, которые они притворно осуждают, когда речь идет об их противниках. Говорил об Америке с Вуазне и Гуараном. Вуазне прожил несколько лет в Нью-Йорке. Благополучие Соединенных Штатов, безопасность. Гуаран, увлекшись, предсказывает в припадке ясновидения, что в 21 веке Страны Европы будут покорены «желтой» расой, а сфера действий «белой» расы ограничится американским континентом. Два часа утра. Бессонница. Забылся на минуту. Видел во сне Штудлера. Париж, лаборатория. Халиф в халате, скепи на голове, бородка коротко подстрижена. Я с жаром рассказываю ему что-то, что уж не помню точно, может быть, о Вильсоне или о Лиге Наций. Он оглядывается и косится на меня через плечо большим влажным глазом. черт ли тебе в этом, раз ты все равно подохнешь?» «По-прежнему думаю о Вильсоне, да не осудит меня Халиф. Вильсон, кажется, мне предназначен к той роли, которую он взял на себя». Чтобы конец этой войны стал концом всех войн вообще, мир должен быть заключен новым человеком, человеком со стороны, не чувствующим ни ненависти, ни злоба. Человеком, который бы ничем не был похож на наших европейских заправил, вот уже четыре года извивающихся в конвульсиях войны. Вильсон — человек из-за моря, представитель страны, которая является воплощением союза мирного и свободного и за ним стоит четверть обитателей земного шара. Каждый здравомыслящий американец не может не думать, если мы сумели построить наше государство и сохранить в течение столетия прочный и конструктивный мир, почему же невозможно создание Соединенных Штатов Европы? Вильсон продолжает линию Вашингтона и так далее. Он сознает это, намекает на это в своей речи, Того Вашингтона, который ненавидел войну и который, тем не менее, воевал, дабы избавить от войны свою страну. Про себя он думает, по словам Гуарана, что таким путем освободит весь мир. Что если ему удастся создать из этих маленьких враждующих государств огромную мирную конфедерацию, пример будет неотразимым для старого континента, которому понадобилось бы сто лет, чтобы это понять». Я пишу, а стрелки бегут по циферблату. Вильсон помогает мне держать призраки на почтительном расстоянии. Волнующие проблемы даже для мертвеца в отпуске. В первый раз по возвращении из Парижа я почувствовал интерес к будущему. К тому будущему, которое решится с окончанием войны. Всякая вера будет утрачена на долгие годы, если мир не переплавит, не перестроит, другими словами, не сплотит истекающую кровью Европу. Да, если вооруженные силы останутся по-прежнему основным орудием политики государств, если каждая нация, скрывшись за своими пограничными столбами, будет по-прежнему единственным судьей своих поступков и не захочет обуздывать свои аппетит. Если федерация европейских государств не приведет к установлению экономического мира, как того хочет Вильсон, со свободной торговлей, с упразднением таможенных барьеров и так далее, если эра международной анархии не отойдет окончательно в прошлое, если народы не принудят свои правительства установить наконец режим всеобщего порядка, основанного на праве, тогда все придется начинать заново. Тогда, значит, вся пролитая сейчас кровь была пролита по-напрасну. Но могут исполниться и самые смелые надежды. Пишу это, словно и я тут буду при чем-то.